По морю, океану. «Грузимся быстрее, сухопутные крысы! Поживее!» — кричал крепкий дядька с корабля. Засаленная фуражка с кожаным козырьком была украшена пуговицей с изображением якоря. Волны и ветер вытравили синий цвет глаз и изрезали морщинами крупное лицо с приплюснутым носом. Солнце разлило деготь на кожу рук. Выжгла цвет бороды и волос, оставив их серебряными. — Куда тащишь в юг, сучья племя? В трюм я тебе говорю, нахрен ты на палубу кидаешь? — Господин Старпом, не дюжим с этим ящиком. Разрешите разобрать на части и перенести? — гаркнул матрос с берега. — Тупая башка. Видишь, опечатаны все стороны. Значит, нельзя. — Травите лебедку! — проорал в ответ мариман. Дык лебедка не дотянется, еще шагов двадцать пердячим паром нужно тащить! — высказал свое мнение моряк. — Так-то верно! А волки на кой хрен тебе? Катни на них двадцать шагов, без толочь. Ты старый хрен, говорю, не с дюжим, значит, так и есть! — взорвался старший матрос. Чтобы волки подсунуть, нужно приподнять. Плечо приложить некуда. Еще двоих троих нужно. Попроси, каторжан, нету людей, сам знаешь. Уже спокойным голосом отозвался с соглашаясь с доводами. Карети подошел Мариман с неумелой просьбой. Он явно стеснялся просить. Больше привык помыкать. Это, ребята, — Пойдем, толкнем ящик. Нужда есть в ваших руках. А не то до вечера простоим. Когда еще подмога с города дойдет? — Мы осужденные. Значит, находимся под арестом, морячок. Да и какая нам с того печаль. День прошел, срок уменьшился. С усмешкой процедил один из братьев. — С меня бутылка и снеть. Все получше, чем та баланда, коя вам на ужин перепадает. Начал торговаться старший матрос. «Неинтересно спину рвать, морячок. Подумай, может, что еще предложить?» Поднимал ставки второй арестант. «А ежели батагами угощу?» Взъярился мариман. «Никак не можешь», — ухмыльнулся третий. «Пока мест до да места не доставишь, мы с братьями под защитой права находимся. Наказывать можно лишь за преступление» а мы ничегошеньки не сделали после судилища. — Сколько порций еды? — спросил в лоб Артем. — Три, — быстро ответил старший матрос. — До конца плаванья три порции и колодки снимешь. Про бутылку говорил, так я не прочь. Проговорив свои условия, протянул скованные руки лихолетов. — Ты один не сдюжишь, — усомнился матрос. — Не сдюжу я, не оплатишь ты отозвался Артем и вновь потряс цепями. — Эй, стражник, отцепи нам этого здоровяка! — попросил конвоира старший матрос. Сухо щелкнул замок, цепи упали под злые взгляды трех братьев. — Сядь на место, идиот, цена за помощь слишком мала! — прошипел один из братьев. — Кому как, а мне в пору! — вернул тяжелый взгляд Артем, развернулся и прыгнул с ножки дилижанса под напряженные взгляды конвоиров. Растерев кисти, широким шагом подошел к ящику, обойдя его по кругу, нашел приямок. — Дай плечо и упор! — скомандовал Лихалетов. Ему тут же принесли требуемое. Установив чурбак на попа, подал плечо под нижнюю грань. Придавив бревно, с легкостью оторвал тяжелый груз от земли. — Подавай, волки! — Три бревна толщиной в полторы ладони легли в образовавшуюся пустоту. Перейдя к другой стороне, принялся поднимать второе ребро. Как только весь ящик лег на переволоке, уперся плечом в широкую стенку и толкнул. С натягом, но ящик сдвинулся с места, ускоряясь с каждым шагом. Матросы тут же начали суетиться, двое меняли волки, остальные помогали толкать груз. Не прошло и пятнадцати минут, как зацепленный стропами ящик лебедкой стали поднимать на корабль. Тихий треск бечевки, щелчки стопора балки. С каждой минутой груз все дальше отрывался от земли и поднимался вверх. — Осужденный Лихолетов, вернись в дилижанс, прикрикнул конвоир. Но Артем лишь махнул на него рукой, а после и вовсе пошел по трапу на корабль принимать груз. «А ну, кому сказал?» — начал было стражник, как его оборвал старпом. «Ты должен чего сделать? Доставить на корабль. Вот, осужденный на корабле, значит, он теперь под нашей опекой. Доставай по одному остальных, давай письма и отдыхай, служивый. Бумагу подпиши, потом распоряжайся. Есть правила, по нему и живем». Артем важно вышагивал по кораблю. Раньше доводилось по трапу только с тюками бегать, когда подался в порт. Но скука смертная. Днем тягаешь груз, ночью пропиваешь казну, что скопил сорванной спиной и деревянными от натуги руками. Шлюхи просят много из-за обилия соскучившихся по женской ласке моряков, а при портовым портерам они не по карману. То ли дело каменщики. «Ушел в забой, знай себе, колотику кувалдой по клиньям, слушай треск камня, да вовремя крикни «Поберегись!»» Вечером принесли обещанную бутыль с мутным вином, три порции еды и тарелку стандартной баланды для осужденных. Артем отложил в сторону жидкую похлебку и принялся наминать добрую снеть. «Делиться нужно!» С ехидной улыбочкой произнес один из братьев. «Вот, тарелка с баландой, угощайся». «Ты мне это собачье дерьмо не предлагай. Три порции хорошо делятся на троих, а нас четверо». «Нечестно получается», — отозвался второй и стал подниматься со своего места. «Что не доем, можете взять. Я не жадный. А по счет того, как делить лучше». «Делить лучше на одного. Что-то я не заметил от вас троих прыть возле ящика. Цену набивали, а ее никто не дал. Можешь не добраться до каторги, болезной. Знаешь, как бывает». Уже и третий брат поднялся, и лихолетово принялись окружать. Мне угрожали в крайний раз пятеро. За то, что я норму больно быстро выполнял и получал сверхурочные. «Так вот, двое умерли, а меня осудили из-за их слабого здоровья, так что сели ровно и не мешайте принимать пищу». «Да он шутить вздумал. Ну-ка, братцы, проучим деревенщину», — подначивал на драку старший. Артем нехотя отложил еду и встал. Ростом он был на голову выше каждого из них, но в тесном помещении это было скорее обременение. Ударив ближайшего так, что тот кубарем полетел под ноги своим подельникам, Лихолетов произнес, «Ежели драка неизбежно бей первым! Иди сюда! Угощу юшкой!» Парочка переглянулась и бросилась в атаку. Портовый город с грузчиками и моряками научил Артема держать удар и давать сдачу, а ежели в течение года каждый второй вечер этим и заканчивался, то итог противостояния с тремя работниками ножа и топора был вполне предсказуем. — Отставить драку! — ворвался в полутемное помещение старший матрос с двумя моряками. Из-за спины выглядывал пятый арестант. — Дык, нету драки никакой, гражданин матрос. На полу этой троицы удобнее, чем в мешках! — хохотнул здоровяк. — Так, ты со мной? Остальных в кандалы. Ведь знал же, что из-за еды передерутся. Артем сунул бутылку в штаны, взял две тарелки в руки, оставив одну нетронутую братьям, и пошел за старшим матросом, широко расставляя ноги из закачки. «Спать будешь у Кока, повара, то бишь по-вашему, к нему тебя и пристроим. Три порции многовато, две в самый раз будет, но придется ему помогать». Давал по ходу движения разъяснение моряк. Мое имя Роберт. Старший матрос. По всем вопросам или ко мне, или к старпому. Старый Палыч. Только старпалом не вздумай называть. Лады? Коротко ответил Лихолетов, морщась от яркого осеннего солнца. Вот смотрю я на тебя, Артем. Неплохой парень. Видный, здоровый. Что же ты на Магутку-то едешь? Тяжело вздохнул Роберт. Не, я на остров буйный еду. Повинность отдать. Беда, ты хоть знаешь, что там творится? Со страхом в глазах воскликнул моряк. Каторга там, как и везде. Для свободного человека лишь глушь и смерть свобода. Завел себе пса и свободен. Умер, опять свободен. А так-то везде. «Одни запреты и правила», — протянул последнее слово арестант. «Старика-то понятно, за что. Душегубы людоед. А ты почем зря пропасть решил?» «Вон оно как. А я все гадал, чего ему такое приснилось, что решил мир повидать. Значит, такова моя доля. Сам ее выбирал». «Расскажешь, как вот это все работает?» указывая пальцем на канаты и паруса, спросил Артем. — Эка, братец, здоровики больше по земле или по палубе бегают. Тебя, ежели занесет нелегкое наверх, больше вреда может случиться. Матрос задумался, оглядел палубу в поисках решения. — Потому давай-ка узлы поучимся вязать.